19. -е. Вернувшись из супермаркета домой, переложив продукты в холодильник, Ангелина Иосифовна включила приобретенный по акции транзистор, свой персональный, идейно крепкий, по Речи Кряк. Он крякал разнообразнее телевизора, где жирные прикормленные селезни крякали удручающе однообразно. Курсирующие в небесах утиные стаи, по графу Льву Толстому, мыслей народных коллективно и бессознательно летели мимо болота, куда их приманивали прикормленные селезни. С небесных высот на селезни лилось невидимое на экране гуано. По телевизору Ангелина Иосифовна В последнее время смотрела исключительно футбол и волейбол. Ей нравились крепкие, белые, черные, смешанные расы парни, трудом и молодостью зарабатывающие миллионы. Женский спорт ее не интересовал. Она сама с некоторых пор была спортсменкой. По встречным движениям футбольных команд, судорогам голеностопов, Ломанному маршруту меча, ракетному взлету мускулистых тел над волейбольной сеткой, она, как римский авгур по полету птиц читала будущее. Картина расплывалась, мохрилась то ковидным, то окопным и нем. По ней, как по лобовому стеклу автомобиля гулял дворник, счищающий с лица земли мужское, еще недавно главенствующее в мировых делах начало. Уверенное движение дворника завораживало. «Неважно, что в данный момент на картине, системно по Гегелю размышляла Ангелина Иосифовна, Важны алгоритм, рабочая программа дворника-ликвидатора. Сначала мужское начало, как числитель, а там и аморфный, вся жизнь, еда, знаменатель, предварительно распыленный по всем мыслимым и немыслимым, включая семьдесят два, или сколько их там, гендера, признаком. Пресловутое окно Овертона — Предстала ее мысленному взору не просто распахнутым настежь, а вынесенным в атмосферу. Никакого окна Уортона нет, констатировала Ангелина Иосифовна, потому что оно везде. Не сказать, что судьба вступившего на путь борьбы с инстинктом продолжения себя как биологического вида homo sapiens сильно беспокоила. Ангелину Иосифовну. Она не столько майнила биткоины истины в окружающем хаосе, сколько развлекалась, тренировала, как футбольные и волейбольные парни ноги и руки, ум, серфинговала по эфирным транзисторным волнам. Захлопнув холодильник, она перескочила с казенно-новостной на умеренно-патриотическую волну. Слушая дискуссию социологов о бедственном положении лишенного возможности влиять на власть народа, Ангелина Иосифовна подумала, что была бы рада предстать носительницей идеалов справедливости и национального возрождения, если бы наверняка знала свою национальность и классовую по Марксу принадлежность. Кем был загадочный Иосиф? Мать о нем молчала, как камень, или несла чушь, а больше спросить было не у кого. Да и экономически обездоленной она себя не считала, регулярно получая от Андроника Тиграновича конверты. Иногда, страшно сказать, выносила в мусорный бак пакеты с просроченными продуктами. По новой классификации социальных групп в обществе она вполне подходила под определение «привилегированный прекариат. При этом Ангелина Иосифовна ощущала себя свободной, отчужденной, как от результатов собственного труда, ее эксплуатировали боги, а не начальство, так и от общественно-гражданских условностей. Ее привилегией была свобода а потому транзисторные идеи стекали с нее, как с гуся, гусыни, вода. Ее свобода была особенной, обнуляющей любые идеи и условности. Она была свободна от того, от чего не мог быть свободен ни один человек на свете — от еды. А если вспомнить вопрос аккуратный, в берете — пенсионерки из супермаркета вся жизнь еда, то и от жизни, включая такой ее немаловажный аспект, как размножение. Без еды размножение теряет прелесть и смысл. Она и прежде задумывалась на эту тему и каждый раз в бедрах как будто раскалялся утюг, готовый выжечь, Любой намек на гипотетическое возникновение жизни. Страшно было представить, чем это обернется для предполагаемого партнера или вносимого биоматериала в случае искусственного оплодотворения. Хотя вряд ли ей суждено проверить это на практике. Разве только если она примет предложение Андроника Тиграновича насчет «Майами», «Надо, чтобы это случилось в воде», — практично прикинула она. «Океан — колыбель жизни. Проклятому утюгу с ним не справится, зашипит, как змея, и вырубится». Но начальник к теме совместного бытия больше не возвращался. Не самой же ей бросаться ему на шею. «А что, если я...» Импровизировала Ангелина Иосифовна, всматриваясь сквозь стеклянный аптечный прилавок в сосредоточенные лица покупателей лекарств, альфа и омега, нового, конструируемого богами, хаосом и вирусами, человека. Вдруг я первая добежала до финиша, а остальные только натягивают трусы в раздевалке. Да, я новый человек. Моя новизна как воздух, как вирус, как песня певицы-бактерии про арест матерщинника. Все дышат, слышат, но не видят и не понимают. Или косилась на сменных аптечных девчонок, видят и понимают. Бактерия была у них в части. Раньше, чтобы дотянуться до верха, холодильника, где стоял транзистор, Ангелине и Осиповне требовалось подняться на цыпочки. Теперь она легко дотягивалась до него полусогнутой рукой. Еще она заметила, что люстра в комнате, как будто опустилась ниже, а самой ей, когда поднимается по лестнице, стало удобнее перешагивать не через одну, как прежде, а через две ступеньки. Бред успокоила себя Ангелина Иосифовна. «Люди не растут на исходе шестого десятка. Наверное, у меня от плавания в бассейне, от тренажеров, в фитнесе распрямился позвоночник». А еще ей вспомнился давний разговор с матерью. Ангелина, глядя в новенький, только что полученный паспорт, спросила про вписанное туда красивым почерком отчество «Я никогда ничего не узнаю про этого Иосифа». Она одним днем приехала за паспортом в отделение милиции по месту прописки и уже торопилась на вокзал, чтобы вернуться в училище. Мать никогда не говорила с ней о предполагаемом отце, но в тот раз то ли приняла сильнее обычного, то ли расслабилась, — Узнаешь, — сказала мать. — Когда? — спросила Ангелина. — Когда дорастешь до радио? Икнула, прикрыв рот рукой, мать. Вылетевший из ее рта звук напомнил Ангелине куку. -ку. Женщины растут до шестнадцати лет. Она решила, что мать над ней издевается. — Какое радио? Причем здесь радио? А мужчина до двадцати пяти. Я уже выросла. Нет, не противно протянула мать, пьяно погрозив ей пальцем. Не выросла. Радио слышит, радио знает. Ангелине хотелось спросить, а до скольких лет женщины беспробудно пьют, но она сдержалась, опасаясь услышать новое куку. -ку». Значит, я ничего не узнаю подхватив сумку, направилась в прихожую. Ей надоел бессмысленный разговор. Хотелось захлопнуть за собой дверь, чтобы с вешалки свалилась неизвестно чья, хотя очень даже известна кривая засаленная кепка. Она была точно не Иосифа, а сантехника из диспетчерской на первом этаже. Ангелина и прежде заставала его у матери, но без победительно оставленной на вешалке кепки. Он пробовал звать ее дочкой. Ангелина демонстративно не откликалась. По случаю обретения дочкой паспорта, сантехник, мать звала его то Степаном, то Семеном, принес сломанную гвоздику, торжественно поставил на стол бутылку вермута. Однако, увидев, что дочка не рада, не твердо удалился проверить в двадцать шестой стояк. «Докатилась», — пристыдила Ангелина мать. «Да», — гордо ответила та, — «он держит в тонусе мою водопроводную систему». Встав, как сказочный лист, перед травою перед холодильником, Ангелина Иосифовна протянула руку к играющему огоньками, рассказывающему о новейших отечественных системах вооружений, транзистору. Гиперзвуковые ракеты надежно обеспечивали безопасность Родины, но мышиная возня НАТО по периметру российских границ не прекращалась. Президент, правительство, Государственная Дума и народ – Терпеливо ожидали письменного ответа на второй по счету ультиматум к натовским мышам с требованием убраться под веник, предварительно очистив от войск и техники, объявленные российскими посленародных волеизъявлений на референдумах территории соседнего несостоявшегося, но не желающего признавать этот факт государства. «Мыши упрямились». Возможно, потому, что не могли определить конкретного адресата, письма. С отправителем все было ясно. Но равно великого ему, единого и неделимого ответчика, среди часто меняющихся во власти мышей, парламентская демократия, либерализм, великая ложь нашего времени, определил еще в XIX веке философ Константин Победоносцев Не обнаруживалось. Александр Блок зря троллил его за распростертые над Россией совиные крыла. Западных машат пугала даже тень русской совы. Они придумывали новые санкции, снабжали несостоявшиеся государства танками и ракетами, одним словом, действовали, как привыкли, как было принято в старом уходящем мире великой лжи но никак не в новом мире великой правды, отчет которому положила специальная военная операция СВО, то есть СОВА, за вычетом буквы А. Ангелина Иосифовна перевела дух. Я не подросла за минувшие дни, успокоила себя. Бог, пан Пропал, артериальный. Определил мне рост, чтобы я легко доставал рукой до транзистора на холодильнике. Выше не надо. Относительно этого, впрочем, уверенности не было. Боги капризны и ироничны. Вдруг она превратится в чудо природы, вырастет до потолка, ее схватят, увезут в секретную лабораторию, начнут исследовать, препарировать. Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, Ангелина Иосифовна занялась филологическими изысканиями. Как лист перед травою, в сказочной присказке, перед Иванушкой-дураком должны были встать конек-горбунок или сивка-бурка, вещи окаурка, она точно не помнила. Слово «лист» показалось Ангелине Иосифовне лишним в логической цепи. «Встань передо мною, как конь перед травою». В таком виде присказка обретала кристальную ясность. Конь становился перед травою, потому что трава была его едой. Народ, как конь, становился перед холодильником, потому что там тоже хранилась его, народа, еда. Народ смотрел в холодильник и сам холодел от ужаса, сворачивался, как осенний лист. Но Ангелину Иосифовну, пан, пропал, артериальный, возможно, другие боги, возвысили над холодильником, вычленили из общей цепи, взметнули, как этот самый скрученный осенний лист. Зачем? Ответ был очевиден. Чтобы она доставала рукой до транзистора, Крутила в поисках ответа боковое колесико, Перебирала, как некогда, Иван Грозный, Людишек, программы и радиостанции, Сплетала и расплетала, как косы, эфирные волны На обобщенной, общественной, с девичьей памятью голове. Волны поднимали, с эфирного дна словесно-музыкальный мусор, медный кимвал пропаганды, песни бактерии, рекламу антигеморройной свечки, новости из ресторанов и зоопарков, рассказы о жизни в местах, где нас нет. В эту вечно живую, засасывающую, хлопающую муть должна была сунуть руку Ангелина Иосифовна, чтобы нащупать, вытащить что его. Иглу, зачем, Господи, мысленно возопила она, презрев вторичных богов, я не хочу, отсеки мою руку. Ангелина Иосифовна вышла из за стола, прислонилась лбом к проклятому холодильнику, нащупала поднятой рукой транзистор, выключила и включила его грубо крутнув колесика, чтобы броситься в первую попавшуюся набежавшую волну. Бросилась. А когда выплыла на поверхность, услышала голос, какой не могла перепутать ни с каким голосом на свете. Это был голос Пети.